Глава 14. Приехали, широко зевнул кушнер. Надо же, как разморило. Ну, не знаю, как вы, а я глаз не сомкнул, отозвался сидящий за Полиной Кастров. Чёрт. Полина потёрла переносицу, представляя, как всё это время художник был свидетелем её общения с местным Рэмбо. Почему-то именно эта кличка вдруг возникла в её голове относительно молодого соседа. Возможно, из-за его спортивного вида или из-за татуировки на загорелом предплечье. Одно было ясно. Подобного типа мужчины Полину не привлекали из-за своего напора и выпеченной на показ брутальности. Молодой человек был обаятельным, но Полина никогда не доверяла первому впечатлению. К тому же в этом парне было нечто, чего она никак не могла понять. А то, что было непонятно, притягивала, а потому немного злила. Мысли об этом быстро улетучились, когда все попутчики проснулись окончательно. О, господи, голова раскалывается и шея затекла, жалобно заныла Мара. "Пей больше", беззлобно посоветовал кушнер, протягивая ей бутылку газированной воды. "Лёва, уже можно выходить". Не дожидаясь разрешения, блондинка двинулась по проходу, рискуя наступить на развязанные кожаные шнурки и рухнуть на пол. "Можно", ответил за режиссёра водитель. Погуляйте чутка. Рано приехали. Сейчас о вас куры до да петухи доложат, тогда и расселяться начнём. Зачнём? Мара остановилась и хихикнула в кулак. Так да. Водитель поскрёб щёку, не понимая, что так рассмешило девушку. Мара приобняла кушнира и чмокнула того в макушку. Затем, скользнув взглядом по прикорнувшему к окну Сайганову, вышла наружу. Полина поёрзала на месте и тоже решила последовать за ней. Хотелось свежего воздуха, да и от долгого сидения пятая точка основательно затекла. Где-то действительно прокричал петух, затем замычала корова. Деревенская пастораль представала перед ними во всем своем утреннем великолепии. Мара чиркнула зажигалкой, разглядывая окрестности, а затем театрально протянула. — Да... Боже, как же красиво! — Полина вдохнула в воздух, наполненный запахами сухой травы и вербены, пестрыми соцветиями которой был заполнен полисад около дома. «Провинция!» Помятый костров спрыгнул со ступеньки автобуса и засунул руки в карманы. «Посмотрите, какое небо!» — воскликнула Полина, вытягивая руку. «Ну вот скажите, где можно увидеть такое потрясающее солнце?» «В смысле?» — Мара даже рот приоткрыла от удивления. «Солнце — это солнце, оно везде одинаковое». «А у вас, кстати, ресницы выпадают». Она мазнула по правой щеке Полины рукой, в которой была зажата сигарета. Полина отшатнулась и тут же закрутила головой в поисках своего ночного соседа. «Получается, не врал?» Постепенно все собрались на площадке, потягиваясь, взлягивая ногами и протирая глаза. Дверь дома распахнулась, на порог вышла сухопарая женщина в белой косынке и цветастом фартуке. «Милости просим, гости дорогие!» «Что это вы там сгрудились? Ай да, в дом!» — сказала она, попутно выпинывая из-под ног рыжего кота. Тот мелко потряс хвостом и словно нехотя направился в ближайшие кусты аспарагуса, из которых тут же взлетела воробьиная стая. «Здравствуйте!» — отозвался Кушнер. «Ничего, что мы в такую рань!» «Кому рань, а у кого день, Боже, в самом разгаре!» — рассмеялась она. «Валентина Павловна, я!» «Кушнер!» — представился режиссер, протягивая руку. «Лев Яковлевич?» «Да я только из-под коровы!» Смутилась хозяйка, вытирая ладонь о фартук. «Пойдемте завтракать!» «Митрич!» — крикнула она водителю. «Тебя тоже касается!» «Сейчас, Валюша, только раскидаю поклажу!» «Раскидывать не надо!» Геннадий Викторович аж подпрыгнул. «Аппаратура дорогая, не дай бог чего!» «Да что ж уж мы! Криворуки, что ли! Знамо дело! Занесем-ка к невесту опосля венчания!» Ох, мамочка, сравни это какие, выркнула Алла. Лёва, когда хочешь начать? Так, к обеду и зачнём, влезла Мара, повиснув на плече у мужа и вызвав у Аллы кислову гримасу. Дом был большой и просторный, из коридора вели две двери: одна в жилую часть, а вторая туда, где и должны были разместить приехавших. Тут раньше общие собрания проводили, пояснила Валентина Павловна. Народ-то поболее было, чем сейчас, концерты даже давали. Давненько, правда, думали библиотеку сделать, а потом просто шкаф поставили». Она ткнула пальцем в сторону окна, где он и стоял, крепкий, с потрескавшимся лаком на стенах, сверху донизу заставленный потрепанными томами и журналами. «Для библиотеки у нас книг маловато, так уж, кто из родней, когда приезжают, оставляют?» Полина сразу же направилась к шкафу и, присев на корточке, стала водить пальцем по корешкам. Эх, и если бы знала, что здесь так любят и ценят литературу, то привезла бы полнехонький пакет со списанными книгами. На скамейках, оставленных вдоль стен, горкой лежали одеялы и подушки. Железные раскладушки примостились у стола трибуны. Валентина Павловна пальцем посчитала присутствующих. Девочек я на свою половину заберу. У меня и диван раскладной имеется, и печка, и выход отдельный, если кому приспичит ночью воздух попортить, зыркнула она в сторону Мары. А председатель когда появится? спросил Кушнир и сверился с записью в блокноте. Товарищ Мороз, мне сказали с ним обо всём договариваться. Так и Валентина Павловна развела руками. Туточки он перед вами, я и есть председатель. «Мороз, Валентина Павловна!» «О-о-о!» — воскликнул Костров. «Надо было сразу догадаться. Книги, картины...» Он подошел к висящему на стене пейзажу. Дивно, покачиваясь пятки на носок, художник близоруко прищурился и погладил облезлую раму. Только женщина может привнести красоту и уют даже в дикие нечеловеческие условия. «Почему же нечеловеческие?» — нахмурилась хозяйка. «Скажете тоже. У меня и туалет теплый, и ваня рядышком. Сегодня могу и стопить, коли пожелаете. Вот и веники бы прошлогодние добить надобно. На. Валичка Павловна, да вы просто царица небесная, ахнула Алла. У меня в последнее время, знаете ли, спина побаливает, продуло от кондиционера. Как думаете, с баней полегче станет? Ой, милая, да с баней-то все болячки как рукой снимет, особенно сыряковские, махнула рукой председательша, моментально вызвав вздавленное хихиканье Мары. Алла бросила на блондинку испепеляющий взгляд и поджала губы. — Ну, что ж, Кушнер встряхнул с себя молодую жену и прошелся по комнате. — По-моему, прекрасно. Мы постараемся вас ничем не утруждать и максимально возместить наше пребывание. Продукты закупили и привезли с собой, воду тоже. — Что же у нас, воды, что ли, нет? — удивилась хозяйка. — Да вы такой воды отродясь не пили, и еда у нас с войска, с огорода. Может, вы к какой-другой привыкли? Так я уговаривать и насильно заталкивать не буду. Только вы для начала мои харчей попробуйте. Оно ведь и мне приятно. Да и народ наш старался, мёды принесли, пирогов и солений. Знам отдела, не часто таких гостей примечаем. Я ведь сериал-то ваш смотрела аж два раза, обратилась она к Али. Поначалу как вышел, а потом по второму каналу года 3 назад опять крутили. Уж как вы там нёжку в тас играли. Да слёз ей-богу, горячо воскликнула она. Алла поправила кудри и сдержанно кивнула. Как ведь была красавица, так и осталась, вздохнула Валентина Павловна. От хитрой улыбки вокруг её глаз собрались морщинки. Алла размякла и снова подбила ладонями крупные кудри. Ну, пойдёмте. Завтрак стынет, а потом уже порешаем, как дальше быть, деловито сказала хозяйка и достала из кармана очки. Мне ещё в газ записать надо и документы отсканировать, чтобы, значит, всё по уму было. Первое, что бросалось в глаза при входе в хозяйскую половину, была печь, широкая, белёная, с кружевной занавесочкой над лежанкой и топкой, прикрытой жестяной заслонкой. Она занимала существенную часть довольно большой комнаты, в которой расположились и кухня, и столовая, и гостиная. Вредком стояли газовая плита, на которой сейчас что-то булькало в огромной кастрюле, распространяя густой мясной аромат. Громовский холодильник с выпирающим позади мотором и нажная швейной машинка в деревянном футляре. Ой, как в музее, пискнула Мара. Даже конка висит. Ткнула она пальцем в правый угол, где действительно находилась большая золочёная Троица в обрамлении из настоящего вологодского кружева. У окна стоял самодельный станок, двуногая этажерка с валиком, по обе стороны которого гроздьями висели деревянные коклюшки. Полина, вытянув шею, пыталась разглядеть наколотый поверх бумажный узор, не решаясь подойти ближе. Валентина Павловна подтолкнула кушнира в спину к накрытому столу. "Давай, мил человек, занимай диспозицию. Ты тут главный, командуй". "Да что вы, Валентина Павловна?" только после вас, учтиво поклонился он. "Ой-ли", повела плечами. "Одно слово бахема", хмыкнула хозяйка. "Ну, кто мне поможет?" «Иди-ка сюда, красавица!» — поманила она Полину. «Тягай на стол самовар!» «Настоящий самовар?» — восхитилось Поля. «Не, что ты, электрический. Это уж так, для антуражу». На вышитой скатерти уже стоял начищенный чугунок с гречневой кашей и лежали деревянные ложки. В остальном же все было вполне современное. И советский еще сервис, и пластиковая масленка, и хрустальная конфетница, полное печенье и разноцветного драже. От высоченной стопки блинов сладко тянуло молоком. Да и само молоко находилось здесь же в кувшине, и через стекло было заметно, что треть его поверху загустела, превратившись в сливки и имела такой же желтовато-нежный оттенок, что и огромный кусок масла в маслёнке. Полина, прихватив самовар за ручки, аккуратно поставила его на середину стола, в самый центр вышитого бордовыми розами венка. Геннадий Викторович достал фотоаппарат и сделал несколько снимков с разных ракурсов, для одного из них даже привстав коленями на резной табурет. "Чего это? Зачем?" округлила глаза хозяйка. "Он же оператор", пояснила Алла. "Всё оценить может только через глазок видеокамеры. Иначе ему невкусно". "Ох ты ж, качнуло мы головы, Валентина Павловна. Чудно как!" Тут и почуднее меня народ имеется, — усмехнулся Геннадий Викторович и покосился на Сайганова. Колдун, заложив руки за спину, разглядывал икону, склонил голову на одно плечо, словно пытался представить ее вверх ногами. — Иностранец, что ли? — шепотом спросила хозяйка у Кушнера. — Да что вы, наш, отечественный, биополе изучает, — крякнул тот, — не обращайте внимания. — А-а-а! — Валентина Павловна подошла к Сайганову и тоже склонила голову. Постояв пару секунд, похватилась, кинулась к шкафу. Всё, хватит разговоров, ешьте, давайте. Она положила на стол стопку разномастных тканевых салфеток с кружевной тесьмой по краям и выглянула в окно, отодвинув занавеску. Ох ты ж, опять козу капусту топчут. Да чего ж глупые создания. Вы, хозяинички, туточки без меня. Как тебе одевка? Обратилась хозяйка к Полине. Поля, вот. Поля, давай-ка ты за хозяйку побудешь. Кипяток лей, кашу накладывай, а я скорёхонька. На костели я только прутиком некоторым. Хозяйка выскочила за дверь, по дороге вытащив из лежавших около печи поленев длинную сухую ветку. Гречневая каша вызвала всеобщий восторг. Даже Мара, до этого морщившая свой нос, не выдержала и глядя на остальных, всё-таки разбавила две ложечки гречи молоком. Полина щурилась от удовольствия, уминая блин, перед этим мокнув его в миску домашней сметаны. Алы задумчиво вдыхала и улыбалась чему-то своему, поглаживая узор на скатерти. Сайган с помощью кухонного ножа полосовал блины и накручивал их на вилку, словно итальянские спагетти. Кушнер пил крепкий чай, едва разбавив его кипятком, и по комнате плыл липовый дух, от которого было хорошо и спокойно. Когда с крыльца дома послышались громкие шаги, никто даже не дернулся, настолько все были поглощены сытным завтраком и домашним уютом. Лишь когда из-под крышки вдруг выплеснулся бульон и на плите зашипело, Полина вскочила и стала сдувать с краев кастрюли навар. — Доброго здоровья! — голос оказался до боли знакомым. Так и было. В избу, улыбаясь, во весь рот вошел ее недавний попутчик с татуировкой. — Приятного аппетита! — Полина хмыкнула и убавила газ. Смотрю, новая хозяйка у нас здесь объявилась, подмигнул он. Доброе утро, поздоровался кушнер. А Валентины Павловна пошла по делам. Так я по вашей душе, так сказать, познакомиться поближе, узнать, что вы за люди, чего от вас ждать. А почему мы должны вам что-то рассказывать? не удержалась от колкости Полина. Уж больно парень был нахрапистый и наглый. Вошёл к себе домой. Давайте рассказывайте. А может, она и не хочет, чтобы кто-то вообще знал, зачем она приехала. Их взгляды пересеклись, и Полина, воспользовавшись тем, что была занята кипящей кастрюлей, отвернулась и прибавила газу. Хорошо. Тогда будем общаться официально. Улыбка медленно сползла с его губ. Местный участковый Николай Белов. Полина ойкнула, когда из-под крышки в ней впрыснуло, и капля обожгла ей руку.